Издательство Ман, Иванов и Фербер» представляет Хэл Элрот, Майк Маккарти, Линси Маккарти При участии Хонори Кордер Магия утра Для всей семьи. Как выявить лучшее. Читают Юлия Яблонская и Дмитрий Креминский. Предисловие. Однажды наставник сказал мне, «Организуй свою жизнь, делай ее упорядоченной. Это единственный путь к свободе». Сначала этот совет показался мне бессмысленным, ведь я придерживался противоположного мнения. Я думал, что поддерживая постоянство и планомерность, потеряю свободу, что так я буду достигать меньших результатов, и в моей жизни не будет эмоциональных всплесков и авантюризма. И в какой-то мере я даже лишусь смысла жизни и сделаю ее цель менее определенной. В конце концов, если делаешь что-то раз за разом, снова и снова, становится скучно, и эффективность снижается. Не правда ли? А вот и неправда. Как выяснилось, И ошибался на 100%. На самом деле, последовательность, распорядок, иначе говоря, наши устойчивые привычки, служат топливом успеха и базой для полного, глубинного раскрытия смысла жизни. Как показывают мои исследования и личный опыт, именно те люди, которым удается внести в свою жизнь планомерность и упорядоченность, добиваются наибольшего успеха и самореализации. Причем не только в профессиональной, но и в личной жизни. К сожалению, информации о том, как организация укрепляет семью и улучшает семейную жизнь, довольно мало, особенно той, что касается воспитания детей. По этой причине я и написал книгу Заседания семейного совета я хотел рассказать людям о увлекающем, вдохновляющем и эффективном для семейной жизни порядке, включая отношения с детьми. Я собственными глазами видел результаты этой практики во взаимоотношениях с моими детьми и хотел, чтобы другие родители тоже имели возможность достичь позитивных результатов в отношениях со своими отпрысками. Один из моих ближайших друзей Пит Кук познакомил меня с Майком и Линси Маккарти. Это случилось, когда мы всей семьей наслаждались прекрасным отдыхом на пляже. Надо признать, между нами сразу же возникла дружба, основанная на общих жизненных ценностях, любовь к родным и сильнейшее желание дать детям наилучшее образование. Мы полностью сошлись с Маккарти в вопросах важности организации и порядка, а также собственного личностного роста для развития детей. Сразу стало очевидно, что мы с Майком и Линси единомышленники. Они так сильно увлеклись практикой «Чудесное утро» сами, что вместе с хелом разработали адаптированные версии, чтобы вовлечь в нее и своих детей. И добились впечатляющих успехов. Мы с женой практически сразу стали их учениками. С Хэлом мы часто встречались во время выступлений на разных мероприятиях, но можно с уверенностью сказать, что ни один из нас раньше не применял стратегии другого. Майк и Линси, которые обладают необыкновенной способностью объединять людей, стимулировали нас обоих получше ознакомиться с работой друг друга и воспользоваться силой этой замечательной практики. Как же я этому рад». Сегодня я не только пламенный сторонник и пропагандист метода «Чудесное утро», я предоставил собственную семью для тестирования на раннем этапе стратегии, описанной в этой аудиокниге. Мы с детьми выполнили всю 45-дневную программу, используя ее инструменты. И, надо признать, каждый день отмечали все большую глубину и крепость связи с самими собой и друг с другом, как и более полное ощущение гармонии в целом. В сущности, Майк, Линси и Хелл составили для вас и ваших детей маршрут. Если можно улучшить начало каждого дня, значит, можно изменить и всю траекторию жизни. Семейная жизнь – дело сложное. Сегодня в высокотехнологичном мире мы сталкиваемся с новыми социальными проблемами, вызовами и трудностями. Современным детям приходится иметь дело с тем, что в детстве мы не могли себе даже представить. Неудивительно, что голову любого родителя ни на секунду не покидает вопрос, как сегодня поддерживать детей, улучшая при этом отношения с ними. Помнится, я где-то читал высказывание Наполеона Хилла. «Самое важное образование готовит нас к практической жизни». К сожалению, это не всегда учитывается в современной системе образования, и это наши родителей задача заполнить пробелы системы и дать детям самое лучшее образование с учетом данного приоритета. По-моему, достичь успеха в данном деле нам поможет эта аудиокнига. Моя вера в ее пользу основывается на двух веских причинах. Во-первых, я уже опробовал предложенный Майком и Линси набор инструментов «Спасительные чары» в своей семейной жизни и собственными глазами увидел результат. Я на себе испытал, как укрепилась моя связь с детьми, как увеличились их доверие и благодарность, да и нашей семьи в целом. Во-вторых, я знаю, что авторы этой аудиокниги, Майк, Линси и Хелл, служат для многих источником вдохновения, и они совершенно искренне даже, так сказать, с изнанки. К сожалению, многие гуру в области самопомощи чем-то напоминают великого и ужасного Гудвина – На сцене они грандиозны, а за кулисами вялы, пусты и лишены энтузиазма. Я с огромной осторожностью отношусь к советам и рекомендациям людей, которые настойчиво пропагандируют одно, а делают другое. Особенно, когда речь идет о чем-то таком важном, как семейная жизнь. Но Майк, Линдси и Хелл настоящие, и их книга тоже настоящая. Приведенные в ней рекомендации дают отличный результат. Надо признать, не все инструменты и советы, известные мне ранее, были действительно вдохновляющими, эффективными и надежными. Лишь в редких случаях они принесли обещанные плоды. Но эта книга поможет найти тот, что будет работать на вас. Джим Шейлс. Часть первая. Вступление. От Линдси Растут не только дети. Но и родители. Так же внимательно, как мы наблюдаем за тем, что наши дети делают со своей жизнью, они наблюдают за тем, что мы делаем со своей. Я не могу приказать детям дотянуться до Солнца, я могу только постараться сделать все от меня зависящее, чтобы дотянуться до него самой. Джойс Мейнард, американская писательница и журналистка. Раньше я просыпалась от топота маленьких ножек. Наша дочка Эмбер вбегала в спальню и, забравшись к нам в постель, начинала пальчиками поднимать мои веки со словами «Мамочка, ты уже проснулась?». Потом мы в спешке вставали, в спешке завтракали, в спешке одевались, бегом тащили вещи в машину и бежали к автобусной остановке. Мой сын Тайлер благополучно отбывал на автобусе в школу, а я весь день проводила с Эмбер, прибирая то там, то тут, но через минуту, взглянув в другую сторону, снова видела беспорядок. Так проходили целые недели. Я ездила за продуктами в магазин, посещала занятия мама и я и изо всех сил старалась хоть немножко уменьшить гору грязного белья в корзине. Мою жизнь трудно было назвать продуктивной или организованной. Я просто бросалась то на одно, то на другое дело, не успевая даже перевести дыхание. Я выживала, но, конечно же, не процветала. Я механически переходила от одного занятия к другому, следуя по понятному пути, установленному для матерей обществом. Со стороны все мы, Майк, я и наши дети, казались воплощением идеальной преуспевающей семьи. Успешный муж-бизнесмен, женщина-домохозяйка и двое детей, старший мальчик и младшая девочка. Мы жили в большом доме на холме с видом на живописный луг и речку. Идеальная счастливая семья. Но были ли мы такими на самом деле? Я просыпалась по утрам совсем не так, как Эмбер. Малышка не могла дождаться очередного дня, чтобы носиться по двору за бабочками и строить башенки из кубиков. Мне же было очень нелегко вытащить себя из постели. Словом, в счастливом семействе определенно что-то было не так. Я искала решение проблемы, но изменения начались только после того, как я услышала рассказ Хэлла Элрода о методе «Чудесное утро» и разработанной им уникальной комбинации ежедневных утренних упражнений под названием «Спасательные круги». Надо сказать, к тому времени я уже много лет практиковала медитацию и вела дневник, но не всегда по утрам и совсем не так последовательно, как предлагал Хэл. История о том, как Хэл преодолел депрессию и вернулся к жизни, так сильно вдохновила меня, что я решила попробовать и начала практиковать метод «Чудесное утро», включив спасательные круги в свою жизнь. В октябре 2014 года мы с Майком слушали выступление Хэлла на конференции в Рино, а потом в самолете по дороге домой я за поем прочитала его книгу. Мы с мужем тогда же обязались вместе практиковать «Чудесное утро» и ни разу об этом не пожалели. Вскоре после этого дети начали заходить по утрам в комнату для медитации и спрашивать, чем мы занимаемся. Мы объясняли, что это наши спасательные круги и решили научить им детей. А потом они стали заниматься вместе с нами, и вскоре это превратилось в важный семейный ритуал, с которого начинается каждый день в нашем доме. Теперь вернемся в 2015 год на конференцию, которая проходила в калифорнийском городе Сакраменто. Хедлайнером снова был Хелл, но на этот раз... Я была уже не слушателем, а докладчиком. Дело в том, что организатор мероприятия Тим Рот, наш хороший друг, заметил мой рост. Тим всегда признает заслуги и дает шанс проявить себя людям, которые выросли благодаря деятельности его некоммерческой организации. Вот он и предложил мне провести главный семинар по созданию досок визуализации. Конечно же, я не могла отказаться. И вот на приветственном приеме для докладчиков Я встретилась с Хэллом и рассказала ему, как мы обучили своих детей спасательным кругам, и что метод «Чудесное утро» оказал огромное влияние на всю нашу семью. Хэлл был в восторге. Я также упомянула, что наш сын сейчас в Калифорнии вместе с нами, и очень хотел бы показать Хэллу свою книгу аффирмаций. Уже на следующий день за завтраком Тайлер с гордостью зачитывал аффирмации Хэллу, который потом с удовольствием оставил в ней автограф. А еще. Хэлл спросил Тайлера, не хотелось бы ему стать персонажем новой книги о магии утра. От волнения сын запрыгал на месте, повторяя одно единственное слово «Да, да, да». И тогда Хэлл спросил меня и Майка, не заинтересует ли нас идея совместного написания книги, и не хотели бы мы обсудить ее поподробнее. Несколько дней спустя я проснулась посреди ночи. Мне в голову пришла идея написать книгу для детей, используя стихи для каждого спасательного круга. Сев за компьютер, я начала печатать. В итоге у меня получилось что-то вроде хайку по одному на каждый спасательный круг в сочетании с комплексом упражнений, которые дети могли бы выполнять вместе с родителями. Я тут же показала их майку. Мне очень хотелось узнать, что он об этом думает. И муж сказал, что мне следует отправить материал Хеллу. Хелл ответил на следующий же день. Он опять спрашивал, не заинтересованы ли мы в том, чтобы стать соавторами очередной книги из его серии. Мы, естественно, ответили дружным «да». Знал бы Тайлер, что когда Хелл предлагал включить его в свою новую книгу в качестве персонажа, предполагалось, что его родители станут её соавторами. Я вовсе не хочу сказать, что мы больше ни разу не носились утром по дому, хватая за разные дела. Но в целом наша семья стала намного счастливее. Теперь, когда Эмбер утром вырывается в спальню, мы обычно уже не спим и приветствуем ее не стонами, а улыбкой и объятиями. А это, согласитесь, несравненно лучшее начало дня, чем когда кто-то пытается силой разлепить вам веки. Метод «Чудесное утро» не только подарил мне более мирные начало дня. Благодаря ему я нашла в себя мужество и цели в жизни. Я стала лучше как человек и как родитель, конечно же. Образно выражаясь, спасательные круги дали мне возможность до пробуждения детей надеть кислородную маску на себя, а уже потом помочь сделать то же самое ребятам. Благодаря методу «Чудесное утро» я все же набралась храбрости и нашла для Тайлера другую школу. И учёба сына в ней позволяет семье жить жизнью нашей мечты. А еще я уверилась в своих силах настолько, что взялась написать книгу. Я пробежала полумарафон, собрав более тысячи долларов для школы Тайлера и стала докладчиком и горячей сторонницей конференции. Мы с Майком очень помогли Тиму Роду, сыграв большую роль. И в финансовом плане... И, как сказал бы сам Тим, помогая загнать шары в лузу, в доставке семинара по личностному развитию в рамках конференции на Восточное побережье. Но больше всего мне понравилось обучать детей методу «Чудесное утро» и вместе с ними превращать его в нечто более понятное и интересное для ребенка. В этой аудиокниге мы объясним вам, почему так важно практиковать этот метод именно по утрам, и опишем пошаговый подход к тому, как следует вставать с постели. А еще расскажем, что надо делать в первый час после этого. Затем мы подробно опишем три неочевидных принципа родительства. Первый принцип – самоуправление, а его суть в том, что родитель должен стараться быть во всем примером для своих детей. Принцип второй – поддержание энергии, научит вас максимально эффективно помогать самому себе всегда идти на шаг впереди отпрысков. А третий принцип родительства – четкий фокус – позволит вам повысить эффективность и результативность всех ваших поступков и начинаний в деле воспитания детей. В заключение, мы познакомим вас с тремя условиями исключительно хорошего родительства. Это такие навыки, как целенаправленность, настрой на игру и правильный взгляд на вещи и здравый смысл. Я вовсе не претендую на звание гуру в этой области, и аудиокнига сама по себе вряд ли сделает вас идеальным родителем. Но она поможет вам найти себя и стать образцом для подражания и лучшим родителем для ваших детей. На ее страницах подробно рассказывается, как познакомить детей с чудесным утром. Я также предложу несколько идей о том, как можно адаптировать этот метод в случае, если ваши ребята не горят желанием сотрудничать. Для простоты изложения мы решили описывать принципы и рассказывать поучительные истории моими словами. Майк и Хал, конечно, тоже будут с нами на каждой странице, но проводником буду я. Везде, кроме вступления от Майка. Поверьте, мы поможем вам изменить свое утро и жизнь в целом к лучшему. В главы с 3 по десятую мы включили короткие рассказы или портреты самых мудрых и эффективных родителей, с которыми мы знакомы, а также их советы. Кстати, все эти люди успешны и в других областях, И мы уверены, что то, что они начинают день с практики «Чудесное утро» — не просто совпадение. Воспользуйтесь советами этих исключительно хороших родителей для построения своего утреннего ритуала, как это сделали мы. Но помните, не все, что работает у них, непременно подойдет и вам. Каждая семья должна принимать решения, исходя из своих уникальных потребностей, убеждений и ценностей. Итак. Если вы готовы каждое утро выделять некоторое время на себя и благодаря этому встречать детей улыбкой, а не кислой миной, считайте, что вы нашли нужную аудиокнигу. От Майка. «Если бы мы сделали все, на что действительно способны, мы поразили бы себя до глубины души». Томас Эдисон, американский изобретатель и бизнесмен. В настоящий момент я сделал две вещи в корне, изменивших ход моей жизни и сформировавших того человека, каким я есть сейчас. Во-первых, я стал отцом, а во-вторых, начал практиковать метод «чудесное утро». Ничто другое пока не вдохновляло меня так сильно и не предоставляло способов, позволявших мне становиться лучше во всех мыслимых аспектах. Рождение и воспитание детей я считаю одним из прекраснейших путешествий, в которые может отправиться человек в своей жизни. Ничто не сравнится по важности с тем, чтобы сообща растить маленьких людей, то есть детей, любить их и оснащать инструментами для роста и процветания, чтобы они могли развивать свои уникальные таланты и делиться ими со всем миром. Я всегда знал, что хочу быть отцом, но не понимал почему, до тех пор, пока у меня не родился первенец. Впрочем, надо признать, это понимание пришло ко мне не в одночасье. С каждым днем я все больше и больше входил в свою роль. Моя жизнь обретала новый смысл, давая глубокое ощущение цели и ясности. Я научился танцевать со своим страхом, вместо того, чтобы покоряться ему. Я стал новым человеком. Я пересмотрел и переопределил приоритеты своего эго и усовершенствовал характер. Я начал жить не только для себя. Я стал отцом, который может быть и серийным предпринимателем, и лидером, и тренером спортивной команды, и коучем, и мужем, и сыном, а теперь еще и писателем. Но при этом мне совершенно ясно, что прежде всего я отец. Признаться, трансформация проходила не без трудностей, и иногда я сбивался с пути. Но, как оказалось, это было хорошо и полезно, потому что именно так я нашел свое истинное «я». Родительство и спасательные круги изменили меня, сделав тем, кто я есть сегодня, а теперь продолжают формировать личность, которой я буду завтра. Я родитель, поэтому четко и полностью нацелен на то, чтобы стать лучше, чем раньше, и оказывать на мир положительное влияние. Мне ясно, что мир, в котором теперь живут мои дети, необходимо улучшать и исцелять, и что я просто обязан внести свою лепту в достижение этой цели. Время от времени я чувствую, будто на моих плечах лежит тягостное бремя, и понимаю, что с радостью буду нести его, если это означает лучшую жизнь для моей семьи, да и в сущности для любой семьи на Земле. Я отношусь к этому очень серьезно, потому что если мы все вместе вносим в мир, где живут наши дети, только позитивные изменения, он становится лучше настолько, насколько это возможно». Он превращается в здоровое, счастливое и гармоничное место для жизни. И я знаю, что отправился в это путешествие не один. Многие родители, в том числе и вы, мужественно предпринимают что-нибудь для собственного развития, чтобы существенно улучшить мир, в котором будут жить их дети и дети их детей. Такие родители ежедневно вдохновляют меня, и многие из них щедро поделились своими историями для этой аудиокниги. Они рассказали нам с Линси о своих трудностях, проблемах и способах их решения. Я искренне верю, что люди, как биологический вид, наконец просыпаются и начинают осознавать, что мы все должны быть героями собственной жизни. Как сказал Махатма Ганди, «Будь тем изменением, которое хочешь увидеть в мире». Этим мы и занимаемся. И у нас есть возможность изменить мир к лучшему всего за одно поколение. Глядя на нас, дети понимают и узнают, как и они могут стать теми, кем им нужно быть, чтобы оказывать на мир позитивное влияние. Все начинается с того, чему мы учим детей дома. И я не могу придумать лучшего способа, чтобы изменить сознание планеты, чем научить детей каждый день совершенствовать свой характер. Метод «Чудесное утро» изменит любого, кто им воспользуется. Это факт. А если он обладает силой преобразить жизнь любого человека, какое влияние он может оказать на ваших детей и семью? Каким образом ежедневная простая практика всей семьей позитивно повлияет на вас и на мир в целом? Когда я думаю обо всех семьях на нашей планете, которые вместе берутся за спасательные круги, меня чрезвычайно вдохновляет тот образ мира, который мы при этом создаем совместными усилиями. Представьте себе на минуту мир, котором поддержка и помощь друг другу считается обычным делом. Практика спасательных кругов и обучение других людей тому, как сделать каждое свое утро чудесным – удивительно простой способ получить такой результат. В новой реальности чувствительность, искренность и сострадание будут цениться выше любых сокровищ, выше карьерных достижений, банковских счетов и роскошных домов. Если мы – люди сосредоточимся на полном и всестороннем развитии, все остальное естественным образом последует нашему примеру и тоже обновится и улучшится. Так что благодарю вас за то, что вы выбрали эту аудиокнигу и тем самым взяли курс на величие, которое изначально есть в вас и ваших детях. Кстати, я не могу назвать себя очень уж опытным родителем и вряд ли получил бы приз в этой области, однако я стремлюсь быть осознанно некомпетентным и как родитель, и как человек в целом. Иными словами, я готов признать, что не знаю всего и что человеку всегда найдется чему поучиться в сфере родительства и вообще в жизни. Вы никогда не станете идеальным человеком и родителем в одночасье. В сущности, гораздо вероятнее, что для того, чтобы по-настоящему освоить тот или иной аспект человеческого существования, понадобится целая жизнь. Однако, если, проснувшись утром, вы каждый день будете делать маленький шаг в нужном направлении, то удивитесь, как быстро расширятся ваши горизонты. Как река прорезает в скале каньон, так и вы со временем можете стать человеком, живущим богатой, полноценной жизнью. Но это происходит не за один день, а день за днем, постепенно. Кстати, будучи успешным владельцем и руководителем бизнеса, должен признать, что я еще не встречал более эффективного инструмента для развития лидерских способностей, чем чудесное утро. Дело в том, что этот метод дает вам в руки инструменты, необходимые для эффективного управления собой. А как только вы обучаетесь лучше руководить собой, вы становитесь и лучшим лидером. Вы можете стать таким лидером в своей семье или рабочей команде. Я искренне надеюсь, что предстоящее путешествие в целях раскрытия безграничного потенциала будет наполнено осмыслением того, насколько отлично вы подготовлены и достойны жить поистине богатой, наполненной смыслом жизнью. Я верю в вас, даже если вы сейчас не верите в себя. Впрочем, с этим скоро будет покончено. У всех у нас есть особые таланты которые мы просто обязаны раскрыть, чтобы поделиться ими с другими людьми. Чтение книги и решение использовать упражнения из комплекса ⁇ Спасательные круги ⁇ позволит вам этого добиться. С Богом, друзья!